Потом товарищи погибшего еще долго будут пытаться как-то объяснить причину трагедии. Но в итоге миг перевернулся, лег спиной на взлетно-посадочную полосу и заскользил по бетону, высекая снопы искр. Стесав киль фонарь кабины вместе с головой пилота, самолет сошел с полосы, уткнулся носом в капонир. Но его двигатель продолжал работать, а топливо вытекать из пробитых баков. Так что еще почти десять минут никто из аэродромной обслуги не смел приблизиться к изуродованной машине из-за опасности взрыва. Всех поразила реакция вернувшегося из вылета Крымова. Едва выбравшись из кабины, генерал принялся громко материть командира истребительного полка, обвиняя его в случившемся. Якобы это Зорин не обеспечил должное прикрытие группе, поэтому она попала под внезапный удар противника. Вскоре начали садиться самолеты полка. Крымов с мокрым от пота и багровым от ярости лицом набросился на устало спрыгнувшего с крыльца своего мига подполковника. — Что ж ты, блядь, такая сделал? Да я тебя, сука, под трибунал! Генерал с размаху ударил Зорина по лицу. Подполковник пошатнулся, у него пошла носом кровь. Эта безобразная сцена происходила на глазах многочисленных свидетелей. На следующий день действительно поступило распоряжение, чтобы Зорин немедленно сдал дела своему заместителю, а сам вылетал в Москву. Там его ожидал трибунал, разжалование и тюрьма. После этого боя сочувствующая безвинно пострадавшему командиру аэродробные братья между собой начала именовать нордовцев группой «Пух». Кто-то придумал шутку про заносчивых гостей. Группа «Ух» разбита в пух, намекая на то, что при первой же встрече с противником хваленая команда асов была разгромлена в пух и прах. Впрочем, получив болезненный урок, генерал Крымов резко переменился. Перестал с пренебрежением относиться к противнику и советам фронтовиков. Он понимал, что в случае новой осечки ему вряд ли вновь удастся спихнуть вину на другого. Абакумову ведь тоже мог понадобиться кандидат на роль козла отпущения в предстоящем разговоре со сталиным Поэтому Федор Степанович сделал необходимые выводы из своего провала. Прежде всего, летчикам группы было выделено время для отработки слетанности. Организованы лекции по тактике воздушного боя с сейбрами. Генерал даже посадил на гауптвахту одного своего полковника, который посмел публично возмутиться, что его, героя Советского Союза, Служителей академии учит уму разуму какой-то 23-летний старший лейтенант из боевого полка. Спустя 10 дней интенсивных тренировок группа вновь предприняла несколько попыток заорканить суматохи крупных боестолкновений, отбившихся от своих вражеских истребителей. Но каждый раз выбранному в качестве цели американцу удавалось выскользнуть из сжимающих его тисков. Добыть желанный трофей всё не удавалось. Зато из пленок, заснятых на кинофоторегистрирующую аппаратуру МИГов, вполне можно было смонтировать прекрасный фильм о Сейбрах. Вот только в награду за такое творчество в Москве вполне могли поставить к стенке. Тем более, что в ходе тренировок и новых попыток решить задачу было потеряно еще два МИГа. Пилот одного истребителя погиб, а второй офицер получил серьезные ранения и был санитарным бортом отправлен на родину. Летчики группы начали роптать, списывая свои неудачи на начальство, которое требовало от них практически невозможного. Между тем выяснилось, что «Сейбр» избить-то непросто, а уж посадить. С появлением новой реактивной техники серьезно изменилась картина воздушного боя. Возросшие скорости и высоты боев привели к увеличению пространственного размаха маневров. Атаки стали более скоротечными что оставляло нападающим крайне мало времени на прицеливание и ведение огня. Оказалось, что филигранные индивидуальные техники, пилотирования и опыта Отечественной войны недостаточно для того, чтобы диктовать свои условия противнику. Пилоты «Сейбров» часто первыми обнаруживали «Миги», особенно в условиях облачности, благодаря своим бортовым РЛС. В бою они пользовались новейшими электронными прицелами. Данные с прицелов автоматически вводились в систему управления оружием. Благодаря автоматике заокеанский пилот часто выигрывал в ходе скоротечного поединка несколько драгоценных секунд, которые вполне могли решить исход схватки. О таком техническом оснащении наши летчики могли только мечтать. Недовольство действиями начальства в группе «Норд» росло. Но тут на помощь Крымову неожиданно пришла разведка. Дело в том, что за последние две недели авиация 64-го корпуса потеряла пять самолетов в результате внезапных атак. Их сбил на посадке один и тот же одиночный «Сейбр» в характерной окраске, с яркими желтыми полосами на фюзеляже, изображением головы индейца на киле и окровавленного томагавка на носу а еще некоторые свидетели внезапных нападений уверяли что успели разглядеть около дюжины звездочек на борту злополучного сейбра обозначающие сбитые его летчиком самолеты говорили также что будто бы управлял вражеским истребителем чернокожий пилот этот парень довел до совершенства главное оружие эволюции в живой природе внезапный бросок из засады все его нападения отличались удивительной наглостью и одновременно мастерством, граничащим с трюкачеством. Причем каждый раз сценарий менялся. Американец то подходил к аэродрому с тыла, например, мог появиться вместо ожидаемого транспортника с пополнением и запчастями, и одному только богу было известно, откуда пилот индейского себра получал информацию о прибытии очередного Дугласа из России. В другой раз коварный заокеанский рейнджер бесшумно подкрадывался к своим охотничьим угодьям, пикируя с большой высоты с выключенным двигателем и врубал его одновременно с нажатием оружейных гашеток. А несколько дней назад Янки буквально подполз к советскому аэродрому на сверхмалой высоте, используя для маскировки неровности местности, и пристроился в хвост возвращающейся задания колонне Мигов. Да сделал это так ловко, что после... Никто из уцелевших летчиков не мог понять, как вся эскадрилья проморгала размалеванный, словно цирковой балаган, вражеский истребитель. Американец выбрал самый верный способ стремительно увеличивать свой асовский счет. На посадочной прямой глиссаде с выпущенными шасси и с закрылками стремительный и ввертки на высоте миг становился медлителен и неповоротлив. Его пилот полностью сосредотачивался на управлении машиной, и не был готов мгновенно отразить неприятельскую атаку или уклониться от нее. Американцу оставалось только выбрать цель и дать залп. К тому же, в отличие от обычных сейбров, с которыми приходилось иметь дело в Корее нашим летчикам, вооружение которых состояло из шести пулеметов «Броунин», крылатый индейец пользовался целой батареей мощных пушек. Всего за двухсекундную очередь он обрушивал на противника около 80 килограммов снарядов. Обычная жертва не успевала даже понять, что произошло. Удар. И на аэродромном поле возникал огромный погребальный костер пылающих обломков. Бывало, что никто из наземного персонала даже не успевал увидеть агрессора. а его визите часто напоминал только оставшийся в небе след, отработавшего в момент бегства Сейбра в форсажном режиме двигателя. Сам же неуловимый охотник мгновенно растворялся в пространстве, как и появлялся буквально ниоткуда.